Глава восьмая. Абсолютный совет дает отмашку. В то утро шеф при поднятом настроении ходил по излюбленному маршруту из угла в угол своего кабинета. Ждал абсолютный совет. Средних лет мужчины. Крепкие, сильные, здоровые. Ни слова, ни эмоции лишней, только дело. Их гелевая одежда напоминала по форме обычные джинсы, толстовки, удобно ни жарко, ни холодно, ничего не мешает думать, говорить, действовать. Они вошли почти одновременно, не садились, говорили стоя, чтобы не расслабиться, не терять ни минуты. Их было десять, любимое число шефа. 10 сентября, десять утра, десять космолетов он выпустит по направлению к Земле. В каждом будет по десять обученных, нет, не военных, к чему военные, 10 обученных всего-навсего программистов-настройщиков. Они недолго проходили обучение, около получаса каждый. Именно столько времени занимало внедрение в мозг специально отлаженной программы, которую нужно воплотить на Земле. Им даже Фридрих не понадобится. А он, очевидно, очень хочет лететь, нестерпимо, ничего подождет. Полетит следующей очередью. Так. — решил шеф. Он не хотел оставаться без единственного и главного своего помощника. Собственно, абсолютный совет шеф созвал для проформы. Он знал, что все готово. Так долго шел к этому событию. Но не мог поступиться порядком. «Обстоятельства требуют незамедлительного вылета. В ближайшие сутки. Знаю, вы собирались отлаживать и перепроверять». Теперь на это нет времени. Давайте коротко. Какие есть проблемы? У нас все готово. Через час запускаем группы на тренажеры, проверяем отработку в последний раз. Через 6 часов они идут спать. Плюс 4 часа, плюс час до космолетов и можно запускать. Отдохнут, пока будут лететь. Уверены? Абсолютно. Прежде чем мы запустим программы подчинения, нам необходимо автоматически переключить систему аналогового вещания на цифровые каналы. Фридрих создал такой сигнал и заложил его в качестве первого этапа в чип. А теперь необходимо еще раз проговорить второй этап. Непосредственно программы воздействия. Главное — ложь как технология воздействия. Суть в том, что на всех телеканалах одновременно запускается дезинформация. Транслируются истории, которые уничтожают культурный и эмоциональный код землян, нравственные приоритеты, традиции. С помощью этой программы мы уберем настрой людей на восстановление культуры, искусств, литературы, на образование, созидание, семейные ценности. Сразу после мы запускаем программу «Стирание памяти». Люди должны забыть, что такое музей, книги, классическая музыка, поэзия, история освободится место в голове для сугубо профессиональных знаний. Так они превратятся в отличных потенциальных работников, рабов, роботов, которые будут трудиться за минимальное систематическое качественное удовлетворение их потребностей. Затем пойдут сравнительно простенькие программы подчинения и манипулирования. Для начала мы опробуем на одном направлении манипулирование в медиапространстве. После подключения цифры нужна программа, подтверждающая количество просмотров и реакцию. Дальше сделаем разброс по каналам. Возрастные, профессиональные, мужские, женские. Смотрите эффективность воздействия. После этого запускайте основную программу. Программы основного поведенческого воздействия опробуйте в частном порядке, но общее подключение оставьте до моего приезда. Учитывайте часовые пояса. Сколько это займет дней? Шеф, с учетом непредвиденного... 2-3 дня. Кстати, насчет непредвиденного. Вы мало придаете значения, но это важно. Я настаиваю. Четвертая, последняя разработка, программа защиты, которая противостоит информационным атакам. Ее опробовали. Закончили три дня назад. Она прекрасно работает. То есть... Если земляне атакуют информационные источники своей контринформации, эта программа сработает? Да. Только они не смогут. На Земле нет цифры с Третьей мировой. Больше трех лет. Что они смогут сделать за считанные дни? Никогда не стоит недооценивать противника. Вы правы, шеф. Шеф наслаждался разговором и сложившейся ситуацией. Он не мог не быть довольным собой. Как быстро и слаженно проходит совет, полное взаимопонимание, лаконичность. Все в форме, не выглядят уставшими. Отличный проект. Я и только я создал идеальную команду, в которой комфортно работать. Не каждому, да никому такое не под силу. Эти мысли заставляли шефа быть убедительным, как никогда. Он весь светился изнутри. Шеф. «Вы полетите на землю?» «Да». «Через пару недель, когда все будет отлажено и перепроверено». Последние слова в спокойно размеренной интонации дались шефу очень трудно. Он страстно мечтал попасть на землю. Ради этого момента он вкалывал 10 лет без сна, отдыха, рискуя, выдерживая все неполадки, провалы, неудачи и отчаяние. «Неужели 10 лет?» Он припомнил тот день, когда у него в голове окончательно сформировался план захвата Земли. Именно десять. Мое любимое число. Но видит Бог. Не по моему расчету. Значит, все получится. Пока шел совет, Фридрих молчал. Он единственный сидел в самом дальнем углу. Никогда не расхаживал во время работы, просто потому что не любил привлекать к себе внимание. Разве что своими идеями и разработками это у него прекрасно получалось из самого дальнего угла. Но теперь он не выдержал. «Шеф, а что же со мной? Я полечу в этот раз?» Он тосковал. Ему хотелось видеть Жуан постоянно, быть с ней рядом, помогать, обезопасить, насколько это возможно. «Нет». Полетишь вместе со мной. Ты мне нужен здесь. А если что-то пойдет не так, а если...» «Этого я и боюсь, шеф». «Боишься? Ты произнес это слово? Я вообще тебя не узнаю в последнее время». «Я долго не был в отпуске, шеф. Я э, долго не был на земле. К черту отпуск!» «О каком отпуске речь? Пары недель больше, меньше, не все и равно, а?» Я, кажется, догадываюсь, но для связи с Джоан у тебя есть прямое включение. Смотри на нее хоть сутками, если тебе это помогает лучше соображать. Шеф лихо развернулся и включил свой монитор. На экране появилась Джоан, отдохнувшая, подтянутая, как всегда. Она медленно подняла голову, явно раздосадованная тем, что ее отвлекли в неурочное время. «Шеф!» «По моим часам...» — она глянула на свои наручные часы, точно такие, как у всех марсианских ведущих новостных программ, пять минут до прямого включения. «Одному члену абсолютного совета не терпелось тебя увидеть». Своим сарказмом шеф изо всех сил пытался уничтожить флюида любви, которые в последнее время летали между этими двоими и явно мешали работать. Похоже, ему удавалось. Во всяком случае, в отношении Джоан. Она была не в духе. Сделала вид, что пропустила мимо ушей сарказм шефа. «Шеф, у меня не ладится запуск программы личного влияния. Я проверяю ее на Анне. Не понимаю, то ли она такая толстокожая, то ли в программе сбой. Мало того, она плохо подчиняется даже тем приказам, которые не идут вразрез с ее ходом мысли и ситуации». Фридрих Увидел на экране Джоан и задохнулся, вжался в угол, услышав слова шефа за Йорзу. Принялся протирать очки и суетливо нацепил их обратно на нос и, наконец, затих, прикрыв нижнюю половину лица широченной ладонью, чтобы не выдавать своей радости и волнения перед абсолютным советом. «Как ребенок!» — покосился на него шеф. Но проблема, высказанная Джоан, куда важнее. «Коллеги, прошу внимания, какую версию программы вы давали Джоан, когда она вылетала?» «Десятая версия, много раз проверенная, утвержденная. Видите, не работает, необходимо адаптировать ее к земным условиям. Уйдет время». «Сколько?» «Сутки, максимум двое». «Без нее обойдемся?» «Вполне». Из угла выдвинулся Фридрих. «Шеф, я могу сделать так, что полет займет всего три дня». Да, подумал про себя шеф. Любовь не такая уж вредная штука. Я зря вывел ее за границы следований. Нужно взять на вооружение, научиться ею управлять. Иногда любовь творит чудеса на пользу делу. Я нашел кротовую нару, которая позволит сократить время полета. Вылетев через два дня и, находясь в полете всего три дня, можно будет приземлиться в оговоренное время. Отвечаю головой, готов рискнуть и сам вылететь вместе с инженерами-программистами». Члены абсолютного совета зааплодировали. Этот человек вызывал у них смешанные чувства. Как он умудрялся, оставаясь в тени, становиться притчей во языцах? «Сиди уже!» — ревкнул шеф, понимая, куда клонит Фридрих. «Ясно, — сказал, — полетишь вместе со мной. Аплодировать будем, когда космолеты приземлятся. Мы провели эксперимент с новой ракетой, оснащенной управляемыми роботами. Она реально долетает за такой короткий срок до Земли, правда, без прохождения мусорной орбиты. Но это по-любому риск». «Джоан, ты все слышала?» «Да, шеф. Жду через пять суток. Готовлю систему». «Вакцина у Петра есть?» «Да». «Вы проверяли?» «Да». «Лаборатории Заворской работают?» «Да». «Техника в лабиринтах готова. Люки нормально открываются?» Все готово, не сомневайтесь. Люди подойдут на свои рабочие места за трое суток и останутся до прилета. Не волнуйтесь. Я жду команду поднимать вышки. С местной техникой долго, не пять минут». «Отлично! Отлично!» — пробрабанил шеф себя по выступающему животу. «Вышки пока рано, я скажу. Абсолютный совет закончился». «Два дня», — думал шеф. «Два дня последних проверок и тренировок. Хорошо, что у нас есть тренинговая площадка, имитирующая земные условия с морозом, ветром, снегом». Нет, какой снег начало сентября, хотя это Россия. Там и в июле может пойти снег. Сейчас они проработают каждый шаг, каждое движение. Вот космолет приземляется, переодеваются, каждый выходит со своим чемоданчиком, закрепленным на спине. В центре реабилитации прививки ставят базу, восстанавливается цифра. Я посылаю код Андрею. Андрей врубает сигнал. Отсчитывается время. Запускается пробная программа. Через каждого программиста на определенную территорию. Славно, славно. Ни одного лишнего движения, звука, ни одного лишнего грамма. Шеф покосился на свой выдающийся живот в зеркале. — Все. Вернусь на землю. Домой начну бегать по утрам. Похудею. Ничто человеческое шефу было не чуждо.